Мам, можно с тобой поговорить? спросила Лекси, войдя в библиотеку, которую Оливия использовал как свой кабинет. Женщина сидела за письменным столом, изучая какие-то бумаги. "Да, конечно", мисс Рэндел сняла очки в тонкой золотой оправе и указала на кресло напротив стола. "Присаживайся". Глубоко вздохнув, чтобы набраться храбрости, Лекси присела на край кресла, сжимая в руках фотографию. «О чем ты хотела поговорить?» Понимая, что сейчас может нарушить тот шаткий мир, который в последнее время стал намечаться в их отношениях, Лекси привстала и протянула фото матери. «Что это?» Оливия взяла фотографию и, посмотрев на нее, растерянно нахмурилась. Лекси молчала, ожидая реакции матери, внимательно наблюдая за ее лицом. И ей показалось, что она... И ей показалось, что на мгновение на ее губах мелькнула улыбка. Правда, случилось как-то быстро, что Лексия не была уверена, что точно ее видела. «Откуда это у тебя?» «Она была у Тайлера». «И давно он показал ее тебе?» Оливия посмотрела на Лекси, продолжая держать фотографии в руках. «Он мне ее не показывал, я нашла ее случайно». Лексия пожала плечами, Не желая, чтобы мать решила, будто та tailor строил планы на это фото и придерживал его до определённого момента. Но она тут же подумала, а почему он раньше не показал ей его? Но она тут же подумала, а почему он раньше не показал его ей? Она не успела спросить у него об этом, потому что в тот момент её голова была занята тем фактом, что её мать когда-то встречалась с одним из стоунов. Понятно. Оливия осторожно кивнула. Будто выбирая слова, которые должны всё объяснить. Так у тебя был роман с Ридом Стоуном? Едва сдерживая нетерпение, спросила Лекси. Она и так это знала, но хотела услышать это из уст матери. "Ну, роман это слишком громкое определение", пожала плечами женщина. "Но «Ну, у нас и правда кое-что было в течение одного лета перед тем, как я пошла в выпускной класс. Но что случилось? Кто-нибудь знал об этом?" Олевия вздохнула и провела рукой по лбу. Казалось, что она вспоминает дни давно минувшей юности. Интересно, сожалела ли мать, когда они с Римом расстались, думала Лекси, наблюдая за смитенным видом Олевии. Кроме его брата и нескольких друзей, никто. И ещё моя матери, которая узнала об этом в конце лета. Олевия развела руками. Бабушка узнала? удивилась Лекси. И что случилось потом? То есть почему вы расстались? Потому что мама узнала. Женщина откинулась на спинку кресла и печально улыбнулась. Лекс сомневался, что когда-либо видел её такой. Потому что мы были слишком разные, и эти отношения не могли ни к чему привести. Потому что мой период бунтарства прошёл, и я поняла, что не могу и дальше рисковать всем. А ты любила его? Аливия вздохнула и задумчиво пожала плечом. Не знаю, возможно, Мне так казалось тогда или это была влюблённость? Теперь я думаю так. Это невероятно. Ты была бунтаркой, помимо Воли, Лекс улыбнулась, а Левия медленно кивнула. Да, когда-то была. Но разве ты никогда не жалела, что всё вот так закончилось? Нет, не жалела. И знаешь почему? Женщина вскинула идеальной формы брови. Потому что иначе я бы не вышла замуж за твоего отца, и у меня не было бы тебя. Потому что моя жизнь с Ридом была бы испорчена, и я даже боюсь подумать, как бы я могла закончить, если бы эти отношения продолжились. Тайлер не такой, как его дядя, тихо сказала Лексе, желая, чтобы мать наконец поняла это. Оливия развела руками. Возможно, сейчас не такой, но поверь, я знаю эту семью и знаю, чем это всегда заканчивается. Рид тоже не всегда был негативным парнем с преступными наклонностями, хотя задатки имелись в нём с рождения. Ты просто пойми, что рано или поздно гены возьмут своё. На протяжении многих поколений мужчины семейства Стоновых были далеки от определения благонадёжный. Никто из них никогда не добивался успеха хоть в чём-нибудь: в работе, в личной жизни или в общественной. Они всегда рано заканчивали свою жизнь либо алкоголиками, либо преступниками. Алексей хотел было возразить, сказать, что Талер вовсе не такой, но тон матери был спокойный. Она просто излагала то, что знала. И не желая развязывать конфликт, девушка промолчала. Отец знает? желая уйти от неприятной темы, спросила Лексе. Нет, Олег покачал головой. Он бы никогда не понял, не был бы прав. Я совершила ошибку, благо я вовремя поняла это. Но твой отец совершенно другой человек. Он бы никогда не женился на мне, если бы знал о моей связи с Астоном. И я прошу тебя, не говори ему об этом. Встретив встревоженный взгляд матери, Лексе кивнула. Не скажу, можешь оставаться.